Глава 3. Поступок. С Афанасием обращались с уважением, но это обращение напоминало уважение к дорогой вещи. Его куда-то везли, ему ничего не объясняли, он размышлял о том, что произошло, и почему-то думал о том, что больше никогда не увидит жену и детей. Затем переходил к мыслям о том, что обнаруженное им может перевернуть всю медицину, стать панацеей от всех болезней. Затем снова начинал думать о собственной судьбе, оправдываясь перед кем-то, что сам-то он ничего плохого не сделал. Дело случая. Его везли долго, несколько часов. Затем машина остановилась в незнакомом месте. Афанасия попросили выйти и повели в огромное здание. Судя по количеству охраны на входе, он попал в какую-то засекреченную лабораторию, о которой никогда не слышал. Но еще больше Афанасий был поражен уровнем стерильности в ее коридорах – и самим масштабом сооружения. А когда он оказался в лабораторных стенах, впору было изумиться. Оборудованию, которое его окружало, могли бы позавидовать самые передовые научные учреждения. О предназначении некоторых приборов Афанасий мог только догадываться. Сопровождали Афанасия двое военных. В одном из коридоров они предложили ему войти в небольшой бокс, в котором было что-то вроде кровати, и захлопнули за ним дверь. Окна в этом помещении не было. Афанасий присел на жесткую кровать и подумал, что у него нет ни запасной одежды, ни какой-либо еды, только дежурный чемоданчик с зубной пастой и щеткой и несколькими книгами, да зажигалка в кармане. А вот сигареты у него не кстати кончились. Ужасно хотелось курить, но приходилось терпеть. Афанасий приладил чемодан вместо подушки и уже собрался прилечь, как вдруг услышал в коридоре громкие шаги. Через несколько секунд дверь открылась, И в его бокс вошли все те же военные, за которыми следовал кто-то знакомый во врачебной униформе. Это был профессор Островский. Илья... Илья... Черт возьми, как же его по отчеству? Афанасий пересекался с этим человеком пару раз. Когда-то ему даже приходила в голову мысль, что их исследования закрыли именно из-за него. Кажется, тот занимался чем-то похожим, но был очень скрытным. К тому же ходили слухи, что он работает на органы, и при нем следует держать язык за зубами. Да, репутация у этого профессора была не очень. Но теперь он улыбался весьма доброжелательно. Афанасий привстал с кровати. «Здравствуйте! Афанасий!» — похлопал его по плечу и даже приобнял Островский. «Очень рад нашей встрече. Слежу за вашими работами». «Восхищаюсь тем вашим давним открытием. Понимаю его важность, как никто другой. Прошу вас пройти со мной. Я хочу вам кое-что показать». Выбора у Афанасия не было, и он последовал за профессором. Идти пришлось недалеко. Коридор уперся в стеклянные двери, военные остались снаружи, а Афанасий, вслед за профессором, вошел в просторную лабораторию. «Да, все, что Афанасий видел перед этим, меркло перед техническим великолепием этого зала». Защелкали, заливая мягким светом пространство светильники. Островский провела Афанасия в отделённый от зала стеклянными стенами кабинет и предложил ему сесть. «Я должен вас поздравить!» — хохотнул он. «Судя по всему, вы раздобыли сегодня нечто весьма ценное, пожалуй, даже выходящее за рамки медицинской науки, и, думаю, вы это понимаете и сами». До сей поры у нас имелся только один подобный образец, да и тот был добыт в результате археологических раскопок, то есть пребывал в ужасном состоянии. Кажется, это связано с первыми жителями Земли. Ну, если считать их таковыми. Можно сказать, что речь идет об Адаме и Еве. Смешно, не правда ли? Хотя генетика наука точная. Представьте, что в замороженной пещере мы нашли останки сразу нескольких тел, которые принадлежали одной семье. «Судя по ДНК, они и были первыми жителями Земли. Вы же слышали о митохондриальной Еве? Так вот, там она и была, собственной персоной. Но самым удивительным оказалось то, что у этих первых жителей Земли была именно такая кровь, с которой вы столкнулись сегодня. Собственные исследования только начались, но нам не хватает таких специалистов, как вы. Вы меня слышите?» «Да», <связывая> — с напряжением ответил Афанасий. «Я вас слышу». Вот и отлично! рассмеялся Островский. Суть моего предложения в следующем. Вы бы хотели под моим началом и, естественно, по собственному желанию присоединиться к нашей исследовательской группе. Мы в вас очень нуждаемся. За эту работу государство благодарит вас очень-очень хорошей зарплатой, премиями, пенсией и прочими благами. Вам не придется ни о чем беспокоиться, что скажете? Минуты, на раздумье хватит! Афанасий замер. Он слишком хорошо помнил, как обнаружил на дачу своего мертвого коллегу. И стальные нотки в голосе допрашивавших его особистов тоже не мог забыть. Он не мог отказаться. В случае отказа он бы сгинул без следа. Времена изменились, но оставались сферы, в которых люди исчезали, как мухи. Выбора не было. Была лишь иллюзия выбора. И ощущение смертельной опасности. Главное, чтобы эта опасность не коснулась его семьи. Он должен проявить благоразумие». «Проявить благоразумие». «Тут очень хорошее оборудование», — кивнул он. «О работе в такой лаборатории можно только мечтать. Но мы долго ехали. Как я буду добираться на работу? Я смогу снять что-нибудь поблизости? У меня семья, и она даже не знает, где я». «Боже мой!» — поднялся с места и снова приобнял его Островский. «Вы даже не представляете наших возможностей, уверяю, вам не придется добираться до работы часами. И с семьей мы что-нибудь придумаем. Вы будете довольны. То есть вы согласны?» «Конечно», — пожал плечами Афанасий. «Разве могло быть иначе? Хотя ваш кабинет больше напоминает музей, чем кабинет ученого». «Это обманчивое впечатление», — засмеялся Островский и обернулся к стеллажам, на которых стояли какие-то кубки, чаши, а также фото в деревянных рамках. Кажется, среди них были фотографии людей в нацистской форме и с какой-то странной символикой. «Хотя...» — Островский прищурился и шагнул к стеллажу. «Посмотрите на эту чашу. Афанасий, как вы думаете, что это?» «Не гадайте, все равно не угадайте. Это священный Грааль. Да-да, причем оригинал. Мы обнаружили этот сосуд уже очень давно. По легенде, Иисус Христос на Тайной Вечере наполнил Грааль своей кровью». И из него испили все его 12 учеников. Эта кровь изменила их и одарила неимоверными возможностями. Это был дар богов. Похоже, это была именно та голубая кровь, которую мы до сих пор ищем. К сожалению, сам сосуд без божественной крови не обладает никакими магическими свойствами. По сути, это просто игрушка. Только сама кровь передает человеку неимоверную силу. Только голубая кровь способна изменить смертного. «Но это еще не все!» Островский сделал шаг в сторону. «А вот и еще кое-что!» «Посмотрите на этот свиток. Он единственный в своем роде. Его нашли спрятанным в одном из тайников в храме Соломона. Эту ценность я бы даже сказал святыню, и охраняли на протяжении веков члены тайного ордена тамплиеров. Этот свиток успели спрятать перед тем, как была сожжена Александрийская библиотека. Сожжена теми, кто не хотел, чтобы о его содержимом узнал кто-то еще». В этом свитке говорится о первых атлантах, у которых была голубая кровь, и об их детях, которые создали первую библиотеку в мире, что находилось в Египте именно на том месте, где сейчас стоят пирамиды. Пирамиды были воздвигнуты на руинах древнего храма потомков атлантов. Хотя египтяне называли их потомками богов и старались им во всем подражать. Те свитки, что сохранились от первой библиотеки, попали в руки к самым первым египетским жрецам. Они тоже держали их содержание в строгом секрете. Только избранные могли удостоиться прикосновения к древним знаниям, и одним из таких избранных стал Моисей. В этом свитке говорится о том, что потомки атлантов, их первые дети, жили по шесть сотен лет, благодаря целебной силе одного источника. И это еще одна наша проблема. Найти его пока не удалось. Единственное, что известно, так это то, что он находится вместе месте природной силы — К сожалению, это вся информация. «Интересно?» «Да», — изобразил восхищение Афанасий. «Видите эту фотографию?» — распалился Островский. «Это доктор Карл Франц Фридрих Брант. Никто иной, как личный врач фюрера. Он пообещал Гитлеру, что найдет древний источник жизни, который очистит кровь и сделает из арийцев, людей, подобных Богу». А на этой фотографии они вместе с Генрихом Гиммлером создают организацию «Лебенсборн» — «Источник жизни». Видите этот символ? Это «Лебенруне» — «Руна жизни». Дело в том, что нацисты верили, что арийцы произошли от атлантов. Они преклонялись перед наследием предков. И им было очень много известно об Атлантиде. Они ее называли «Святой Землей». Поэтому им нужны были высокие, светловолосые, синеглазые люди. И первые опыты с кровью были произведены в лабораториях Лебенсборна. Да, именно нацисты первыми начали поиски голубой крови. И для того, чтобы гарантировать успех этих поисков, создали организацию «Аненербе» — «Наследие предков». А так как у Гиммлера была власть, а он был руководителем СС, им стало, возможно, все. Они развязали себе руки. Они искали следы арийской цивилизации по всему миру. Их интересовал и этот Грааль, и голубая кровь, и источник жизни, и живая вода. Они искали везде, от Тибета до Латинской Америки. Голубую кровь они так и не нашли, но обнаружили нечто любопытное. Некоторые из исследованных ими легендарных источников действительно обладали особенной водой. Но главное не в этом. Большинство экспедиций Анненербе пропали бесследно, но одно из них было суждено вернуться». Эта экспедиция была отправлена на Эльбрус, в одно загадочное место, о котором нам почти ничего не известно. Доставленные учеными, пробы воды повергли исследователей в шок. Эта вода обладала удивительными свойствами. Она могла превращать обычную кровь в голубую. Да, она время. Но даже при этом условии она становилась эликсиром молодости. Живой водой. Вот как раз этим и похожими феноменами мы и занимаемся». И для этого нам нужны вы. Кстати, изучай долгожителей, которых немало в этом районе, мы почти определили предполагаемое расположение этого источника. Видите этот папирус? Он был изъят из архивов Лебенсборна. А вот его перевод. Читайте, читайте вслух». Афанасий взял в руки листок с распечатанным текстом. «И тогда атланты-хранители этого подземного живого источника» Провели его к священному алтарю души всего, на котором стояла чаша, из которой нужно было испить содержимое для обретения вечной жизни. «Боже мой!» Афанасий с изумлением посмотрел на Островского. Тот самодовольно усмехнулся. «Этому тексту тысячи и тысячи лет! Я вообще удивляюсь, как он мог до нас дойти! Ну что, Афанасий, вы готовы к работе?» «Да», — сказал Афанасий. «Когда начнем?» «Немедленно!» — прошептал Островский. Они начали работать на следующий же день. Афанасию сразу поручили исследование голубой крови, расшифровку ее генома и разработку ее возможного повторения. Речь шла ни много ни мало о промышленном производстве. Возясь с электронным микроскопом, Афанасий, который так и остался пока жить, в том самом крохотном боксе думал о том, что имеет дело с совершенным творением, природным чудом — Все происходящее как будто было огромной удачей для него, как для исследователя, но одновременно с этим накладывало на него огромную ответственность. Но крови было слишком мало. Сквозь стеклянные стены кабинета Островского было слышно, как кто-то орет в трубку. Разыскать всех! Всю семью, всех родственников, всех привести сюда, любой ценой! Но главное этого люба мира! Живым или мертвым? Мне плевать, где вы будете его искать. Живыми. «Отсюда никто уже не выйдет», — подумал Афанасий. «Ни семья, ни родственники, ни сам Любомир. И ты, Афанасий, тоже не выйдешь отсюда живым». С каждым днем работы он все острее понимал, к чему стал причастен. Островскому и его помощникам не нужна была панацея от всех болезней. То, что они пытались извлечь из крови или создать заново, предназначалось для чего-то другого, для того, что не вмещалось в рамки медицины. Им нужна была сила». Энергия жизни. И они шли к этой цели напролом, отбрасывая все ненужное и убивая все, что им мешало. Похоже, однажды работа самого Афанасия покойного профессора точно так же помешала этим экспериментаторам. Не со злым умыслом ли оставили Афанасия в живых? Теперь он листал таблицы опытов и обнаруживал следы собственных разработок. Только это не были медицинские исследования. Эта лаборатория добывала субстанцию жизни — как ее эликсир. Афанасий больше не заводил разговоры о своей семье, а Островскому как будто не было до нее никакого дела. Уставившись в микроскоп, Афанасий день за днем думал о том, что с ним произошло, о похоронах своего коллеги, о доносящихся до него ужасных разговорах, в которых упоминались страшные вещи, о ком-то, кто расстался с жизнью из-за слишком длинного языка. Ночами к нему приходили сны, которые он не мог запомнить — но просыпался утром с ощущением, что создает не эликсир жизни, а эликсир смерти. Через неделю он уже был на грани нервного срыва. В этой лаборатории вместе с ним работало всего три человека. Двое находились неподалеку, но иногда уходили в соседнее помещение, где производили какие-то тесты. Островский обычно приглядывал за Афанасием через окна своего кабинета, но иногда отбывал с черной папкой куда-то наверх. И однажды Афанасий решился действовать — Сотрудники отправились делать тесты, а Островский ушел с папкой. За стеклянной дверью маячили охранники. Афанасий достал из холодильника все имеющиеся пробы крови и опытные образцы. Прикрывая своим телом, разложил все это на столе и притащил папки с рабочей документацией. Затем он выкатил из-под стеллажа бутыль спирта и, стараясь не привлекать к себе внимание, стал обрызгивать все вокруг. Охранник стоял к нему спиной. От запаха спирта кружилась голова. Обрызгав микроскоп и компьютер, Афанасий увидел, что охранник что-то кричит ему через дверь. «Поздно!» — прошептал Афанасий, вылил остатки спирта на себя и чиркнул зажигалкой. В секунду всю лабораторию охватило жаркое пламя, в котором погибло все, в чем только была жизнь.